Глава 11. Ты решил убедить наивных людей в естественной смерти Лены? спросила я. Хорошая попытка, но зачем? Макс сел на стул и вытянул ноги. Странная архитектура у этого дома, не находишь? Вход на чердак из туалета и полно комнат-клетушек. Сколько тут спален? Много, вздохнула я. И при этом один унитаз на самом верху, даже внизу кухня под крышей, а столовая на первом этаже. Глогово смышэтчик-кролика, и здесь совсем неуютно. Хотя чего ожидать от здания, которое постоянно сдают, и их хозяин его самозабвенный скряга. Зато здесь чисто, несмотря на то, что прислугой служит родная дочь жена и зять Михаила Матвеевича. М-м, да, крякнул Макс. Не позавидуешь тётенькам, не быстолый день шастают тут с пылесосами. Я улыбнулась. странно, но нет. Правда, сервис здесь сведён практически к нулю. Постельное бельё и полотенца нам со дня въезда не меняли, кровати за гостями не заправляют, но когда мы уходим на репетицию в пристройку, хозяйки затевают уборку. Еда тут, мягко говоря, не разнообразная. Готовит Михаил Матвеевич, он профессиональный повар, варит вкусный суп, он делает приемлемые котлеты, но изо дня в день подают одно и то же. Странно, что бизнес Груздевых до сих пор не утонул, вздохнул Макс. Я кивнула. Сама удивилась, но потом сообразила: Михаил никогда не сдавал собняк надолго. Зяма рассказывал, что, как правило, тут играют свадьбы или справляют юбилеи. Народ приезжает, допустим, после обеда в субботу, а в воскресенье к полудню, выспавшись, отправляется в осваисе. Дом приводят в порядок перед появлением новых гостей и убирают после их отбытия. Хорошо выпившим людям наплевать на размер спальни. Они не намеренно проводят здесь ежегодный отпуск, всего-то остаются на одну ночь. У хозяина есть договор с кафе, там заказывается еда для гулянки. Угощения привозят на машине, но можно принести и в руках. Трактир в торговом центре, расположенном в двух шагах. За несколько часов до веселья прибывают официанты со своей посудой. накрывают столы и обслуживают. После того, как последний гость отползает в спаленку, лакеи живо собирают грязные тарелки, бокалы, вилки и утаскивают с собой. Михаилу Матвеевичу остаётся лишь организовать завтрак. Он, как правило, варит кофе, потому что человек с похмелья от любого деликатеса отвернётся. Мы первые, кто сюда приехал на длительный срок. Я не понимаю, почему Капиталина выбрала именно это место. Оно такое странное, зал для торжеств, который у нас служит репетиционным, прекрасно оборудован. На мой взгляд, правда, с излишним новорусским шиком, но не скрою, многим это по сердцу. Хрустальные люстры, картины в позолоченных рамах, дубовые стулья с бархатной обивкой. Но если внимательно изучить интерьер, то становится понятно, это, как говорили раньше, кролик под котик. Полотна на самом деле постеры в оформлении из папье-маше. Светильники из пластика, удачно имитирующие изделия от Сваровски, ну и так далее. Но повторяю, впечатление шикарное. После обеда в районе 6-7 вечера Зяма впускает сюда журналистов и писаки реагируют одинаково. Войдя в пристройку, ахают: "О, красота!" крохотных спален им не показывают, в туалет на третий этаж не водят. Сам конкурс проводится в пафосном концертном зале, а участницы и сотрудники живут в весьма скромных условиях. Тебя такой расклад не удивляет? Макс засмеялся. Нет, всё объяснимо. Капиталина очень расчётлива. Конкурсную площадку посещает большое количество народа: спонсоры, фотографы, телевидение, не говоря уже о зрителях, которые приобрели билет. Капа отлично понимает, необходимо в данном случае пустить пыль в глаза. Но зачем селить девчонок в роскошном отеле, тратиться на аренду, отдавать нереальные бабки за то, чтобы конкурсантки мылись в шикарных ваннах, ходили по персидским коврам и наслаждались комфортом? Участницы хотят победить в соревновании, они не звезды и могут сами за собой койку прибрать. Организаторы получают от капитали на оклад, им тоже нет нужды шиковать. Разумная экономия — вот принцип Капы. И, на мой вкус, она сумела откопать неплохое место для базы, вполне приемлемое, чтобы впустить прессу. Капа молодец, она не так давно в Москве, но уже хорошо ориентируется. «Ты была в ее бутике?» Я кивнула, а Макс продолжил. Магазин на Тверской, Пафос через край. Интерьер заказывался чуть ли не самому Филиппу Старку. Роскошные примерочные кабинки в центре зала фонтана, у каждого продавца элегантная, сшитая на заказ форма, на ней золотой значок с именем. Пластиковые бейджики Капа посчитала пошлым. Но загляни в служебную часть. Крохотное помещение бухгалтер сидит в билетеже. Там высота потолка меньше 2 м. Кондиционеры отсутствуют. Офисная мебель из самого дешёвого сетевого магазина, ни кухни, ни гостиной для отдыха персонала нет. Владелица даже холодильник не купила, а вывесила на доске объявлений листок: "Есть на рабочем месте категорически запрещено". Служащим не положена кофемашина, и туалет один, унисекс. Капа экономит даже на туалетной бумаге, закупает рулоны отходов от производства наждака. Зато есть шикарная переговорная, куда приглашают партнёров и журналистов. Центральный вход в бутик украшен мрамором, за дверь с ручной резьбой и инкрустацией заплачены огромные деньги, а в служебную часть ведут две бетонные ступени. Их даже не обложили самой дешёвой плиткой, и железная плохо покрашенная дверь. Знаешь, встречаются женщины, у которых под платьем от дорогого бренда надеты дешёвое, далеко не новое бельё. Ну, зачем тратиться на то, что посторонние не увидят? Я засмеялась. А вдруг Шкарный наряд придётся снимать в присутствии кавалера. Макс поднял одну бровь. Разветая не сталкивалась с дамами, которые рассуждают так? Сегодня надо нацепить симпатичный комплект, праздничный лифчик и трусики. После работы иду к врачу. У некоторых исподнее делится на категории: обычное и выходное. Лично мне кажется, что лучше иметь под скромным платьем роскошное бельё, чем напяливать рваные трусики под костюм от Диора. Ну, что-то нас с тобой занесло совсем не в ту степь. Давай вернёмся к делу. На что спорим? Она умерла не своей смертью, воскликнула я. Надеюсь, Герасим не задержит отчёты, мы быстро узнаем, кто убил эту девушку. Почему ты заподозрила насильственную кончину? спросил Макс. Я обхватила руками колени. Макс, действительно, не заметил очевидных свидетельств или хочет проверить мою наблюдательность? Элементарно, Ватсон. Чердак открывается неудобно. Надо встать на унитаз, вытащить из потолка пару деревяшек и выдернуть из-под крышного пространства верёвочную лестницу. Идиотская система, но не будем её обсуждать. Когда мы с Антоном вошли в сортир, вход был задраен. Кто-то заманил Лену, лишил её жизни, потом ушёл, аккуратно вернув на место вагонку. Преступник надеялся, что тело не найдут. Макс встал и потянулся. «Однако здорово, а запах разложения?» «Разве я сказала, что уголовник все точно рассчитал?» — удивилась я. «Думаю, ему пришлось внезапно расправиться с Леной». Девушка сказала или сделала что-то, напугавшее убийцу. «А потом пошла с ним или с нею под крышу?» — прищурился Макс. «Она совсем глупая». «Почему? Помнишь дело Варвары Кораблевой?» — спросила я. Она стала случайной жертвой преступника. Мужчина потерял голову, когда Варя, как ему показалось, с намёком спросила: "Тебе нравятся старинные сундуки?" "Я в кайфе от кофров с здоровыми железными замками, а не прикольнее комодов". Бедная Варвара и понятия не имела, что её спутник убил пять женщин и похоронил все тела в сундуках, а маньяк решил: "Варя знает о его хобби", и недолго думая придушил девушку. С Леной могло произойти то же самое. Она просто произнесла некую фразу, не придав ей никакого значения, а убийца испугался. У преступников нервы напряжены. Как бы они ни старались выглядеть спокойными на самом деле, все дергаются, не хотят попасться. — Боюсь тебя разочаровать, но встречаются экземпляры с железными нервами. Не согласился Макс. — Послушай теперь историю про Катю. Продолжила я и рассказала Максу всё, что случилось в последнее время. "Хотел бы я поглядеть на тебя в шароварах и чедре", ухмыльнулся муж. "Полагаю, что мне придётся ещё раз изображать восточную красавицу. Я попала по глупости в финал", пригорюнелась я. "Зяма с Ритой боятся букмекеров и не хотят портить отношения с Каталиной. Значит, они обещали корону Олесе, если та не проболтается", уточнил Максим. «А Елена давила на участниц психологически, постоянно рассказывала о несуществующем Шоте Руставели?» «Правильно!» — кивнула я. Дурочка рассчитывала, что девушки потеряют боевой задор, решат, что первое место проплачено, им без шансов получить корону и завалят испытания. Но в середине шоу Зяма решил сделать победительницей Сандру. Пытался понять все детали Макс. «Так говорила Алиса», — подтвердила я. «Лидерство Кати для отвода глаз». Екатерина была уверена, что Зяма и Рита в сговоре с каким-то человеком, который сделал большую ставку на Сандру. Если победит тёмная лошадка, махинаторы сорвут отличный куш. Но ничего не удастся, если Катя исчезнет, а Алиса сообщит о её похищении. Макс сел на место. «Давай рассуждать спокойно. Катерина решила привлечь внимание к своей особе и разыграть похищение». Помочь ей должна была Алиса, но план не удался. Почему же Катерина не вернулась, когда ей стало понятно, что шума не будет? Я подумала секунду. Побоялась кого? С удивлением спросил Макс. Девчонка отлично знает про тотализатор. Похоже, они все в курсе местных порядков. Катюша затаилась в укромном уголке, она надеялась на хороший бонус, но обломалась. Я бы на её месте примяком примчался назад и загнал зяму с ритой в угол, объявив им: "Отдавайте мне победу, иначе я расскажу журналистам, что в полуфинале участвовало подставное лицо". А либо потребовал бы хороших отступных, но Катерина словно сквозь землю провалилась. Я привстала. "Полагаешь?" Макс кивнул. "Да, кто-то убирает претенденток на победу. Сначала преступник воспользовался идеей Похищение Катерины, затем настал черёд Лены. "Мало вероятно, что убийца среди организаторов", прошептала я. "Зяма и Рита давно устраивают всечаские шоу, у них хорошая репутация, им невыгодно убирать Катю. Парочка ждёт барыш от тотализатора. В их интересах сдувать Катерину по иленке, чтобы ту считали до самого конца фавориткой. А потом, опля, из рукава вынимают Сандро, и в карман падает толстая пачка банкнот". Какой смысл уничтожать Катю, а потом нервничая упрашивать меня нарядиться в шаровары и завесить тряпкой лицо? Они очень рисковали, обратившись ко мне. Я могла возмутиться нечестной игрой, поднять шум, настучать капе про их художество. Нет, режиссёр и помощница тут ни при чём. Ещё и с Тамарой, напомнил Макс. Она тоже участвует в тотализаторе. В них не согласилась я. Единая команда с режиссёром и его помощницей. Вероятнее всего, убийца среди девочек. Одна из них настолько сильно хочет получить первое место, что способна на всё, и это полуфиналистка. Круг сужается до трёх человек: Оля, Сандра и Алиса. А Катя? спросила вдруг Макс. Почему ты её вычеркнула из списка? Вроде мы решили, что Екатерина тоже жертва, удивилась я. И исчезла, не показывается, не звонит. Макс, опёрся руками о подлокотник кресла. А если мы ошибаемся, если именно Катя убила Лену, убрала она её взгляд наиболее сильную противницу. Сейчас она появится перед Замой и Ритой и вынудит их выставить её в финале, а раз не удалось разыграть похищение, Катюша пойдёт в банк. Явно возразила. Крайне нелогичный поступок. Вспомним рассказ Алисы, что в финале корону получит Сандра. Катя должна была лишать жизни тёмную лошадку, а не Лену. Макс потянулся. А рассказ Алисы? А если девчонка наврала? Выдумала всю историю с похищением, беседу с Катериной. В таком случае у неё талант литератора, пробормотала я. Алисе следует писать книги. Не похоже, что девушка способна столь буйно фантазировать, она очень глупенькая, не предусмотрительная. На многие мои вопросы отвечала: "Ой, я не подумала". Знавал я дурочек, который, как потом выяснялось, Оказывалось у меня многих, вздохнул Макс. Ладно, будем считать Лену и Катю жертвами, Алису и идиоткой. Ну и кто остался, Оля? А, вероятно, всё затеяла Сандра, предположила я. В тихомом у течерти водится. Красотка ходит, опустив глаза. От неё только и слышишь: "Здравствуйте, спасибо, пожалуйста". Вежливо, скромна, ни разу не закатила истерики. Ну и зачем ей мочить конкуренток? пожал плечами Макс. «Итак, победа у нее в кармане». «Полагаешь, ее предупредили?» Усомнилась я. «Сто процентно!» — кивнул Макс. «Не малейших сомнений, она в курсе. Что скажешь по поводу Оли?» Я растерялась. «Ничего, она еще тише Сандры. Беспрекословно подчиняется Зями, ни разу не высказала собственного мнения ни по одному вопросу. Всегда молчит». «Снова тихий омут», — констатировал муж. Тёмная вода в глубокой яме, а на дне живут чудища. Имеем четверых подозреваемых, включая Катю. Никого отбросить нельзя, вроде все белые лебеди, но одновременно и черти. Круг намного больше, возразила я. Есть отсеянные девушки, у них имеются родители, любовники, кое-кто горит желанием отомстить более удачливым соперницам, а в дом не пускают посторонних. Поспешил сказать Макс. Но нам необходимо проверить записи камеры наблюдения. Хорошо, что о ней никто, кроме Капы, не знал. Я снова согласилась с ним. Если только убийца входил и выходил через дверь, сквозь трубу влезть сложно, парировал Макс. Забыл про окна? Схидниче я. Так они все забраны решётками, заморгал Макс. Действительно, бормотнула я. Что-то мне это здание напоминает куча крохотных каморок с жёсткими кроватями, рамы с железными прутьями, один туалет на три этажа. Протянул муш и резко сменил тему. Не хочется думать, что преступник, кто-то из конкурсанток. Такие красивые девочки, на оленят похожие, большие глаза, трогательные мордочки, стройные ножки. Я непонятно почему разозлилась. Они только притворяются пушистыми и ласковыми, а сами хитрые лисы. Макс рассмеялся. Ревность низкое чувство. Меня охватило возмущение. Мне и в голову не пришло ревновать тебя к роскошным куклам. Если ты до сих пор не понял, скажу прямо, я абсолютно лишена этого разрушительного чувства. Ты не моя собственность. Вот. Макс заулыбался во весь рот. Похоже, твои руки действуют отдельно от головы. Мозг диктует вам пуши, а не стоит думать о бывших бабах мужа. А лапки бац-бац-бац расколошматили все кружки с изображением мышей. Ну чем тебе не угодили чашки, которые мне подарил клиент, владелец фабрики посуды. В первую секунду я испытала радость и выпалила: "Чашки тебе приподнёс мужчина?" Макс расплылся в улыбке. "Верно, ему показалось прикольно снабдить хозяина детективного агентства предметами с мультяшными принтами". Мы с тобой один раз приняли отличное решение. Будем обсуждать все назревшие проблемы совместно. Но утверждённый единогласно закон, как часто случается, не работает. Почему ты не подошла ко мне и не спросила прямо, кто приволок в дом кружки? Нет, вместо конструктивной беседы Лампа Андреевна предпочла регулярно бить фарфор, выживала врага из дома поштучно. Не было такого, а рассердилась я. Да ну, Макс округлил углы А почему с каждым днём в бедных чашках делалось всё меньше? Одну я случайно уронила в мойку, призналась я. Со второй произошла беда. Налила чая, пошла к столу, расплескала кипяток на пальцы, от боли разжала их и бац. Остались осколки. Третью сквозняк с подоконника сдул. Шума поразила посуду. Тоном глашатая объявил Макс. А я думал, что тебе привиделась армия блондинок, баб 40-50, которые хороводом пронеслись через мою квартиру, причём каждая с подарком. Вообще-то гусары денег не берут, но я подумал и решил выкинуть всё, что могло взбаламутить твою ревность. С опозданием поясню. Плюшевая обезьянка от Герасима презент на мой день рождения. Думаешь, я поверю, что эксперт способен на такое? Мрачно осведомилась я. Не ври. Макс стиснул на ручку моего кресла и обнял меня. Ты макаку рассматривала? Даже пальцем к ней не притронулась, гордо возвестила я. Макс погладил меня по голове. Дорогой утюк, ни шипи и не плюйся паром. У Герасима своя логика. Обезьянка пособие для детей, родителям которых в голову пришла мысль рассказать малышам об анатомическом строении животных. У неё открывается живот, оттуда вытаскиваются печень, желудок, лёгкие. — Фу! — закричала я. — Притащить такое способен только Герасим. Ни одна девушка не сочтёт макаку замечательным презентом. А розовые полотенца... — Их дали мне в подарок, когда я покупал сантехнику. — улыбнулся Макс. — Решил, что пользоваться махрой с вышивкой «I love you» Несолидно. Выкинуть их, пожадничал, запихнул поглубже в комод, где ты их и обнаружила. Что касаемо постельного бельишка в незабудках, то оно прилагалось в качестве комплимента к новым матрасам. Сама понимаешь, фирмы клиентам дорогих подношений не делают. Простыня под одеяльник и наловочки из ситца. Качество гадкое, орнамент не для мужчин. Я опять-таки спрятал белье подальше и забыл. «Остался коврик», — прошептала я. Макс постучал себе в грудь. Я сам приобрёл половичок и замечательно шмыгал по нему подошвами, но когда в доме возник отелло, я обратил внимание, что в самом верху ковра идёт надпись: Мария, то ли имя производителя, то ли название товара. Ну, на всякий случай я решил удалить из холла ни в чём не виноватый паласик. Выбросил его в дождь, лишил крыши над головой, поступил как свин по отношению к вещице, которая разрешала чистить о себя ботинки. Я так переживал за судьбу обитателя прихожей, плакал, мучился совестью, страдал, спрашивал себя: имею ли я право наплевать в душу невинного домашнего атрибута? Но я ужался реакции Мавра по имени Лампа. О, коврик, прости. Я гад, променял тебя на жену.